Глава шестая Эл решительно зашагала в свою комнату и вернулась оттуда с мешочком красного цвета. Это твое наследие, протянула она мне мешочек. Там есть книги по магии. Возможно, в одной из них сможешь найти ответ, как изгнать силу из нежити. Книгу? Я в непонимании уставился на пустой мешочек. Книга в него, конечно, могла поместиться но он явно был пуст. «Погоди!» Вдруг дошло до меня. «Это что, кошель-тайник?» Кошель-тайник привязывают к определенному месту. Это может быть небольшой подземный схрон или любое другое место, куда можно спрятать вещи. Кошель привязывается к одному или нескольким людям, которые могут им пользоваться. Для остальных же это будет обычный пустой мешок. Такие артефакты Умеет делать только сильные магии, освоившие грань пространства. Такая грань, несомненно, была у моей покойной матери, потому что она сумела сделать портал. Эл мне так и не ответила. Да и ответа не требовалось, потому что я уже запустил руку по локоть внутрь мешочка и теперь шарил в холодном тайнике, ощупывая все, что под руку попадалось. — Расскажи мне про некромантию, — попросил я Эл, пока обследовал содержимое тайника я уже выудел наружу несколько шкатулок с драгоценностями и поставил на стол некромантия грязная магия эл нахмурилась и отвела взгляд но продолжила говорить необычным использовать ее запрещено строго настрого все некроманты стоят на учете у императора и служат его величеству эту магию разрешено использовать только в случае войны или ради защиты империи а вот так просто оживлять всех подряд Нельзя. Это чревато последствиями. И что? Если кто-то узнает, что я оживил кошку, меня казнят? Удивился я, выуживая из мешка большую толстую книгу в кожаном переплете. На самом деле, как я уже успел выяснить, правосудия Вереборни как такового нет. Хотя законы имелись, исполняли по всем канонам Средневековья. Клеймение, осечение конечностей, казнь через повешение... Сожжение заживо, четвертование и утопление. Но судебная система находилась в самом зачатке своего развития, а в таких маленьких городах и вовсе все решал самосуд. Преступника, даже если он таковым не являлся, могли попросту забить камнями насмерть, если он сильно разгневал горожан. Тюрем, соответственно, тоже не имелось, хотя во дворцах аристократов и были темницы для особых пленников. Магов судил Высший Совет Граней, аристократов судил Императорский Совет. Для простого же народа правосудие практически не существовало. Тебя могли прирезать в подворотне, и особенно если ты не местный и никому нет до тебя дела, никто и пальцем не пошевелит, чтобы найти твоего убийцу. И если бы Эл ответила, что за поднятие нежити меня могут казнить, я бы, в общем-то, нисколько не удивился. Но Эл ответила иначе. Нет, не казнят. При первом проявлении нет. Когда проявляется грань, об этом стоит немедленно сообщить, в нашем случае, главе города. Он, в свою очередь, доложит графу. Граф за счет казны отправит тебя обучаться или выпишет учителя из ближайшей магической школы, который приедет и будет тебя обучать. Некроманты ценятся, пусть их магия и считается грязной, но они на особом учете империи. Твой отец тоже владел этой гранью. Эл сделала паузу и с укором посмотрела. «Думаю, ты понимаешь, что нам такое не подходит. Это опасно. Будет лучше, если ты больше не станешь использовать эту грань. Иначе тебя могут забрать в школу. А маг уровня магистр наверняка быстро раскусит тебя и поймет, что ты адамантиец». «Может быть, да, а может и нет». Задумчиво протянул я. Листая книгу с заклинаниями, здесь было четыре раздела магии граней стихий. Вода, огонь, воздух, земля. Основа граней. И эта книга намного лучше, чем та, что я купил в порту. Но это не то, что мне сейчас нужно. Ты бы могла мне это и раньше отдать. С укором заметил я, закрыл книгу и снова полез в тайник. Эл не ответила, только вздохнула. Хотя я и так знал, что она бы снова завела старую песню о том, что это было небезопасно. Но на деле казалось, что небезопасно было держать меня в неведении, потому что моя сила непредсказуема, и очередная грань может открыться в любой неподходящий миг. Эл, словно бы прочитав все мои мысли, вдруг начала оправдываться. «Прости, Тео, я действительно думала, что чем меньше ты знаешь, тем меньше вероятности, что ты сможешь использовать силу. Теперь вижу, что ошибалась. «Знание — сила!» Усмехнувшись, ответил я и достал еще одну книгу. Это с бордовой кожаной обложкой и металлическими углами. Чем лучше я буду понимать свои возможности, тем лучше смогу управлять магией. А это значит, что скрывать ее я смогу лучше. «Прости», — снова извинилась Эл и опустила глаза. «Я хоть и знаю, что ты взрослый, но госпожа доверила мне тебя. Самое ценное, что было у нее и всей империи. Я за тебя несу ответственность. Но я не всегда знаю, как правильно поступить. Мне просто страшно. Я все время словно стою над пропастью и могу упасть от любого дуновения ветерка». Книга с бордовой обложкой оказалась весьма ценным магическим пособием по магии создания и разрушения. А также туда входил и раздел «Некрограни». «Вероятно, здесь я и найду способ развоплощения иски». «Тебе нечего опасаться, Эл. Со всей серьезностью заверил я ее. «Я смогу защитить нас. Ты верно подметила, что я взрослый, и, учитывая мой настоящий возраст, именно я самый старший в этой семье. Поэтому будет лучше, если впредь ты не будешь от меня ничего скрывать. Я бы не хотел, чтобы ты вынуждала меня скрывать что-то от тебя» потому что твои игры в строгую мамочку только усложняют всем нам жизнь. Меня не нужно воспитывать, понимаешь?» Эл пристыженно потупила взгляд и кивнула. «Я уже углубился в изучение учебника и поиски нужной информации. Эл, тем временем принялась открывать окна, потому что запах от иски становился все невыносимее. Плестав с полчаса раздела «Некромантии», я выяснил, что иска на самом деле больше не иска, это то, о чем говорила Эл. Я не вернул ее душу, как изначально было решил. Я наделил ее силой, которая консервировала от разложения мозг и запускала его. По сути, иска продолжала функционировать, вести себя так же, как и раньше, следуя инстинктам и прошлым привычкам, которые остались в ее памяти. Но, по большей части, Даже не столько из памяти кошки, сколько из моей памяти. Некора сила просто брала информацию о поведении существа у меня и проецировала на нежить. На это едва ли была разумная сила, лишь какие-то зачатки свободы воли. Как выяснилось, я мог полностью управлять кошкой, а то, что присуще живому существу, с ней больше не происходило. Ей больше было не нужно есть, спать, пить, опражняться... Все это отпало за ненадобностью, так как органы не работали и быстро разлагались. И, как и говорила Эл, в конце концов, от кошки останется только ходячий скелет с законсервированными мозгами. Но произойдет это не так уж и быстро. Мы скорее задохнемся от этой жуткой вони, нежели дождемся, когда ее плоть сгинет окончательно. А вот разоплатить ее, как я и опасался, будет не так уж и просто. Так же как и с гранями стихий, чтобы развеять действия силы, я должен завершить эту грань. Ну как там? Не выдержав ожидания, спросила Эл. Что-нибудь нашел? Ничего того, что помогло бы мне быстро избавиться от нежити? Для этого нужно завершить грань. Эл в ужасе округлила глаза. Но, но тогда тебе придется обучаться. На это могут уйти месяцы, а то и годы. У нас есть два варианта. «Я буду завершать эту грань сам, а кошку придется где-то прятать». «Нет, это исключено!» Не дала Эл мне договорить. «Этот запах! Да и как мы сможем ее прятать?» Похоже, Элайна понимала о магии граней еще меньше моего. Может, поэтому она ее так боялась? На самом деле, от запаха легко избавиться. Труп можно жечь, тогда разлагаться будет нечему, останется только скелет». А саму кошку мы могли бы держать, например, в погребе. Я тут прочел, что она подчиняется мне, поэтому не стоит опасаться, что она куда-нибудь сбежит. Но как ты сможешь обучаться некромантии незаметно? Эл глядела на меня с таким непониманием, которое практически граничило с отчаянием. Конечно, это невозможно. Чтобы завершить эту грань, мне придется оживить не один труп и научиться им управлять а развоплотить нежить я не смогу. Сотни трупов в погребе спрятать будет сложно, даже если я буду тренироваться только на крысах и воробьях. Есть еще и третий вариант. Неуверенно сказала Эл. Мы можем сжечь труп иски, разобрать на косточке и спрятать это все в сундук. В сундук закопаем, а ты больше никогда не станешь пользоваться этой силой. Я кинул Эл пристальным взглядом. Да. Для нее это казалось самым верным и безопасным вариантом. Вот только я не собирался отказываться от этой грани. Она мне нужна, чтобы создать армию и вернуть Виреборн. «Нет», — решительно отчеканил я, — «мы поступим иначе. Ты сообщишь о моей грани главе гудросту, а он, в свою очередь, сообщит графу Скаргарду. Я, как и положено, буду учиться у некромастера». «Но, Тадор, это очень опасно!» Они могут понять. Мыть даже имя твое не меняли, только и убрали окончание правителей, С. Как они могут понять?» Внимательно уставился Яна Л. «Твои сердца, яснослышащие, это почувствуют. Твоя способность к заживлению, если ты поранишься, и вдруг все быстро заживет, это вызовет подозрения. А твои волосы? Только немного отрастут корни, все увидят сияние алмазов». «Да и не можешь ты отправиться в магическую школу! Я умру от волнения, буду каждый день думать, что могла случиться беда! Да и как мы тут...» Она не договорила. Но я и так понял, что Элла хотела сказать «без тебя». Она боялась остаться одна. Это и была главная причина того, что она не хотела докладывать об открытии некрограни. Не факт, что кто-то из мастеров или магистров обладает яснослышанием. К тому же я могу поискать что-то в книгах из наследства и отыскать, как скрыть наличие двух сердец. Да и регенерация не так уж и редко люди многогранники открывают эту силу. Правда отращивать новые конечности, как я, они все же не умеют. И можно попробовать убедить графа, что я должен остаться в графстве, а не уезжать, и тогда он наймет для меня мастера, который будет обучать меня дома. От одного некромастера. Скрыть свою необычность куда проще, чем от целой школы магов. Да и даже если придется отправиться в школу, уверен, и здесь можно что-то придумать. Эл, как всегда, слишком перестраховывается, а мне все равно нужно учиться. Ты должна это сделать. С нажимом сказал я. Эл в ужасе уставилась перед собой и закачала головой. Нет, нет, Тео, это ошибка. Лучше закопать труп и забыть. «Пожалуйста, давай сделаем так!» «Если ты этого не сделаешь, я сам это сделаю. Ты должна перестать пытаться все контролировать. Я сам принимаю решения. И я уверен, что именно так будет правильно для нас и для Империи. Не забывай, что ты не моя мать, Элайна, и не забывай, кем я являюсь». Может, с упоминанием своего происхождения я и перегнул, но Эл пора было вразумить. Иначе мы так и проживем всю жизнь в этой лачуге, ничего не сделав ни для империи, ни для мира. А род Дивангеров сгинет в небытие, так и оставшись неотомщенным. Нет, этого я допустить не мог. Эл как-то странно посмотрела, опустила глаза и покорно произнесла. «Да, ваше императорское величество, сделаю, как скажете. Не называй меня так больше. И не делай так, это чересчур». Как скажешь? Холодно ответила Эл. Кажется, обиделась. Я сейчас же отправлюсь к голове гудрству, а ты, пожалуйста, спрячь кошель тайник и все остальное. И найди Тайтай, -тай. я переживаю за нее. Я без лишних слов тут же начал убирать со стола шкатулку с драгоценностями и книги. Хотя мне очень хотелось еще их полистать. Но у меня будет еще на это время. Эл же, тем временем накинула плащ и ушла в город, а я пошел искать тай обычно она любила играть на чердаке конюшни где мы хранили сено. решил что скорее всего именно там тай и спряталась, но ее там не оказалось. я проверил в курятнике обшарил чердак дома, но тай нигде не было, а если она ушла из дому, то найти ее будет уже не так просто она могла уйти куда угодно. я задумчивостью шагал к выходу и тут снова почувствовал запах гнилой плоти. Иска следовала за мной. Пришлось вернуться и запереть ее в погребе. Когда я снова вышел из дома, у наших ворот уже стоял рейк, и, завидев меня, весело заулыбался и приветливо помахал рукой. «Здоров, Тео! Ну что? Идем на Данеку, дракона смотреть!» «Черт, я совсем забыл, что мы с ним договаривались идти на речку!» «Слушай, сегодня никак!» Развел я руками. У меня полно дел, а тут еще и тай потерялась. Потерялась? Задумчиво нахмурился Рейк. Кажется, я ее видел. И? И куда она побежала? Я не уверен, но мне показалось в сторону тропы. Он ткнул пальцем, указав направление. Эта тропа вела к широкой дороге, которая как раз вела к поляне у реки. Думаешь, она может быть там? Проследив за моим взглядом, спросил Рейк. «Ей там одной находиться небезопасно. Дес с ребятами наверняка уже там. А ты почему не с ними?» «А мы больше не то...» Замялся Рейк и почесал кудрявый черноволосый затылок, а затем в сердцах выпалил. «Да ну их, свинье под хвост! Тоже мне друзья называется! Сами же прибегут, когда поймут, какой гад этот Дес. «Наверное...» Медленно кивнул я и решительно добавил. «Ладно, пойдем сходим к реке. Тайтай -тай нужно найти, пока не вернулась мама». Я вышел из ворота, и мы направились с Рейгом по тропе. «Я, кстати, видел твою мать по пути сюда». Каким-то нерешительным тоном произнес Рейгард и добавил. «Она, кажется, плакала. У вас какие-то проблемы?» Немного помолчав, я все же кивнул. «Ночью кто-то убил нашу кошку». Дерьмово, мрачно ответил Рейк, немного подумав, добавил. Знаешь, кто это мог сделать? Знаю. И думаю, ты тоже знаешь. Рейк нахмурился. Думаешь, это Дес? Я его давно знаю. Вряд ли он на такой способен. Ты слишком хорошо думаешь о людях. Это может сыграть с тобой злую шутку. Говоришь, как зануда, пессимистично подметил Рейк. На какое-то время мы замолчали. Возможно, Рейгу пауза показалась неловкой, поэтому он снова заговорил. Дэс, конечно, злопамятный, но я не думаю, что он пошел бы на такое». Я не ответил. Переубеждать его у меня желания не было. Они пусть и в ссоре, но Рейк явно еще считает Деза другом. «Ты очень крепкий». Так, и не дождавшись ответа, сменил тему Рейк. «Как посмотришь, «Тебя в легкую можно соплей перешибить, а ты вон какой оказался!» «Удивил!» «Где ты этому научился?» «Тренировался!» «Сухо!» «Ответил я!» «Сам?» «Угу». «И что дел?» С нескрываемым любопытством устался на меня Рейк. Мышцы качал, ведра носил, на дереве висел и подтягивался. Сочинял я на ходу. А еще тренировал реакцию и скорость. «Здорово!» — кивнул Рейк. «Я тоже иногда так делаю. Нужно быть в форме. Мало ли. Вдруг на Фейгас вагры нападут или еще какой враг?» Я видел, что Рейк привирает насчет тренировок, но сделал вид, что не заметил этого. Я и сам ему сказал неправду. Понятно, что ему стало стыдно перед младшим, что я каждый день работаю над собой, а он нет. «Хочешь, можем вместе тренироваться?» — продолжал Рейк. Вместе не скучно будет. Да и научу тебя своим всяким штукам, а ты меня своим. Возможно. Неопределенно пожал я плечами. Может, мне придется уехать вскоре. Почему? Удивился Рейк. Буду учиться в школе магии, но это не точно. Ого! А и развалиться в труху! Ты что, серьезно? Рейк был так удивлен и восхищен, что даже идти перестал. Может быть. А во что? Есть столько денег, чтобы учиться в школе магии. Немного придя в себя, с подозрением поинтересовался Рейк. Или ты ни одну грань открыл и надеешься на протекцию графа Скаргарда? Последнее, кивнул я. Рейк сначала смотрел с подозрительностью, и вдруг звонко расхохотался. Ну ты и заливаешь, Тео. Тебе почти удалось меня провести. Я уж было решил, что и впрямь и он снова захохотал. Я не ответил, а только снисходительно улыбнулся. Скепсис Рейга мне был понятен. На протекцию я мог рассчитывать только исключительно благодаря некромантии. В остальном же, чтобы получить возможность учиться за счет школы или казны, даже в самую захудалую магическую школу пришлось бы проходить жесткий конкурсный отбор. Были и другие варианты. Например, найти спонсора, Но тут мало кто хотел рисковать. Да и деньги в любом из случаев, после завершения обучения, пришлось отрабатывать бы долго и нудно. Наверное, именно поэтому среди простого люда магов было не так уж и много. Хотя далеко и не все аристократы имели способности к граням. Например, Эл открыла лишь грань огня, и то умела пользоваться ей настолько посредственно, что ее родители решили, что лучше уж пристроить дочь ко двору, нежели впустую тратить деньги на магическое обучение. Мы уже почти дошли до реки. Рейк продолжал надо мной подшучивать по поводу магической школы, как вдруг я услышал злой хохот Деза и пронзительный крик Тай-Тай. Я тут же сорвался с места и бросился к сестре.